И еще свиной желоб. У вас он, наверное, найдется? Есть-то он есть, да только для чего бы Юэн поднял брови? Ну так давайте его сюда. Пора привести все в порядок. Фермер умчался с судорожным галопом, а я спросил, какого черта, Юэн? Для чего вы ее засахариваете? Песок вытягивает лимфу. При таком отеке ничего не выйдет. «Неужели?» Я недоверчиво посмотрел на разбухший мешок. «А эпидуральная инъекция? Вы же ей введете питуитрийный кальций? Нет?» — ответил Юэн с обычной медленной улыбкой. «Зачем мне лишняя возня?» Спросить, зачем ему понадобился свиной желоб, я не успел, Так как в этот миг вернулся мистер Туид, держа значенный предмет под мышкой. В те времена это приспособление имелось почти на всех фермах. На него клали свиные бока во время разделки свиных туш. Оно представляло собой нечто вроде длинного стола на четырех низеньких ножках, наверх но был вогнут и покрыт шифером. юэн ухватил желоб и осторожно вдвинул под корову спереди точно до вымени, а я только моргал не в силах ничего понять. Затем юэн неторопливо вышел к машине и вернулся с веревкой и двумя свертками. Веревку он повесил на перегородку, натянул резиновый комбинезон и начал разворачивать предметы, скрытые оберточной бумагой. первым на свет появился... Да нет же, нет. Зачем бы ему понадобился поднос для пивных кружек? Но тут он сказал, «Ну-ка, Джим, подержите минутку». И назмеившийся по краю золотой ленте я прочел светлый Эль Джона Смита. «Действительно, поднос для кружек?» Голова у меня и вовсе пошла кругом, когда из второго пакета... он извлек пустую бутылку из-под виски и поставил ее на поднос. Держа поднос с бутылкой, я почувствовал себя ассистентом фокусника и нисколько не удивился бы, если бы Юэн затем вытащил из бутылки живого кролика. Однако он ограничился тем, что налил в бутылку чистой горячей воды из ведра. После чего накинул веревку на рога коровы, обмотал ее раза два вокруг туловища и подтянул. Могучая корова покорно опустилась на свиной желоб и осталась лежать так. Ее зад поднялся выше головы. «Ну вот и начнем, — ласково сказал Юэн. Я, поспешно сбросив пиджак, уже дернул себя за галстук, когда мой коллега с удивлением оглянулся на меня. «Погодите, погодите, зачем вы раздеваетесь?» «Естественно, я буду вам помогать». Уголок его рта вздернулся. «Очень любезно, с вашей стороны, Джим, но раздеваться вам совершенно ни к чему, ведь все займет не больше минуты. Единственное, о чем я попрошу вас с мистером Туэйтом, это подержать поднос, и как можно ровнее. Он бережно выдрузил матку на поднос, который мы с фермером ухватили с двух сторон». Моему воспаленному взгляду представилось, что мешок уже заметно съежился после сдосахаривания. Удостоверившись, что мы держим поднос как следует, Юэн вправил матку. И действительно заняло это, если и не минуту, то лишь немногим больше — Без видимых усилий, ни потея, не напрягаясь, он вернул непокорный мешок на положенное место, а корова, лишенная возможности поднатужиться или принять еще какие-нибудь меры, лежала тихо, с обескураженным видом. Затем Юэн взял бутылку с горячей водой, осторожно ввел ее внутрь, засунув руку по плечо и принялся энергично двигать этим плечом. «А теперь вы что делаете?» — возбужденно зашептал я ему на ухо, продолжая держать под нос. «Вращаю по очереди рога матки, чтобы придать им нормальное положение, и слегка обливаю их концы горячей водой, чтобы отек окончательно рассосался». Я внимательно следил, как он извлек бутылку, вымыл руки в ведре и начал снимать комбинезон. Тут уж я не выдержал». «А швы вы накладывать не будете?» — выпалил я. Юэн отрицательно покачал головой. «Нет, Джим, если вправить как следует, нового выпадения не бывает».